Она холодно улыбнулась. От вашего величества зависело приехать. Что касается меня, то мне положительно никогда скучно не бывает. Мне чувство скуки незнакомо. И не вспоминала ни разу моя дорогая птичка. Я вспоминаю только о тех, кто сам меня помнит. Кто же забывает меня, того я легко забываю. Государь с улыбкой покачал головой. А уезжать кто собрался? Он ласково улыбнулся. «Я, Ваше Величество, и убедительно прошу вас не мешать моим уже совершенно оконченным сбором». «Полно! Ну, полно же!» — заговорил Александр, насильно завладевая ее красивыми руками и прижимаясь к ним лицом. «Ты знаешь, что это невозможно. Без тебя и без моей маленькой Сони разве возможна жизнь?» другая «Новое утеха найдется, Ваше Величество», — вызывающе сказала Нарышкина, освобождая руки. «Ты мне даже еще не показала Соне. Моя ненаглядная дочка, говорят, нездорова была». «Да, Соня была больна, но теперь ей лучше». «А я могу увидеть ее, да?» «Она спит, Ваше Величество, и я не желала бы будить ее». «Но я не разбужу». — Я тихонечко взгляну только. И осторожно ступая, император прошел в детскую и с благоговейной любовью остановился перед нарядной кроваткой ребенка. Он с любовью смотрел на спящую девочку. Слезы умиления заискрились в его взоре. Осторожно нагнувшись над колыбелью, он дотронулся губами до крошечной белой ручки, а потом крепко обнял и поцеловал Марию Антонну. В этой внезапной порывистой ласке было столько искренности, что даже в черством сердце красавицы проснулось доброе, отзывчивое чувство, если не преданной любви, на нее она была не способна, то невольного сердечного умиления. Государь еще раз нежно прикоснулся губами к крошечной головке ребенка, набожно перекрестил девочку и тихо вышел из комнаты. «И ты хотела уехать от меня и увезти с собой мою маленькую Соню?» — тихо и с любовью проговорил он. «Я и теперь не оставлю этого намерения». Марья Антонна овладела собой и говорила прежним равнодушным тоном. «Как?» «Ты настаиваешь на своем отъезде. Ты это серьезно говоришь?» «Совершенно серьезно, Ваше Величество». «Да перестань же». «Чему все эти титулы?» «Ты не с государем говоришь, а с отцом своего ребенка, с мужем своим пред Богом!» «Но сегодня я ваша супруга перед Богом, а завтра меня сменит первая фрейлина вашей супруги!» «Фрейлина моей супруги, я тебя не понимаю, ты говоришь загадками!» «Разгадать эту загадку возьмется любой из ваших придворных. Все хорошо знают, на ком вы остановили свое милосердное внимание!» Вокруг новой фаворитки уже целый штат поклонников и наперстниц образовался. Император приложил указательный палец к своему красивому лбу и разразился веселым смехом. — Понимаю, о ком ты говоришь. — Угадать было нетрудно. Это секрет Полишинеля. — Ты говоришь о Фрейлине Стурдзе, да? — Вы лучше меня знаете это. — Полно. Как тебе не стыдно? Какая она соперница для такой красавицы, как ты? Одна моя подруга напомнила мне, что Екатерина Ивановна Нелидова тоже красотой не отличалась и была, пожалуй, даже хуже, нежели эта. С Турдзе!